Юко был удивительно спокойным и скромным человеком. Он не надоедал Андрею расспросами мало рассказывал и о себе. Андрей узнал только, что он один остался в живых из экипажа самолета, посланного для подготовки американской трансполярной трассы, так рекламировавшейся в последнее время. Самолет, вылетев с Оливудских островов, совершил вынужденную посадку прямо на лед. Это стоило жизни двум членам экипажа. Двое оставшихся, Юко и его товарищ, решили идти к русской земле. Провианта у них было мало, и они очень страдали. Пришлось бросить сани, на которых Юко вез своего товарища-американца с отмороженными ногами. Однажды наступил момент когда мой друг покинул спальный мешок. Тихо говорил Юго. Я хотя удивился, но не придал этому значения. Когда же я встал, то нашел его уже задохнувшимся. Добрый товарищ. Он не хотел быть мне обузой и воспользовался неоэфиром. Да простит мне Бог, но я как безумный бежал от этого места и не погребя его тело. Я жестоко наказан теперь вашим рассказом. Никогда во всю мою жизнь это темное воспоминание не покинет меня. Юко, паник головой. Андрей утешал его как мог. Он ведь тоже потерял своего друга. Рассказ Андрея о гибели подводного дока Юко выслушал без всякого интереса. Казалось, никакие события в мире не могли теперь взволновать его. При всяком удобном случае он переводил разговор на свою прекрасную Японию и мог долго-долго, с трудом подбирая слова, говорить о ней. Один спальный мешок бросили. Спали теперь вместе, согревая друг друга. У Юко оказался запас жидкого топлива, и Андрей снова узнал вкус, горячего чая. Силы возвращались к нему. Японец тоже чувствовал себя бодрее. Медвежатина была именно тем, чего не хватало его истощенному организму. Юко проявил себя на редкость выносливым человеком. Андрей помнил его следы, по которым можно было судить, что он шел изнемогая, падая и подолгу лежал. Но теперь... Когда они шли вместе, Андрей никогда не видел, чтобы Юко чем-нибудь выдал свое утомление. Он шел всегда прямо, никогда не жаловался. Это смущало Андрея. Что могло вселить силы в этого измученного так же, как он сам, человека? Только ночью, когда они лежали в спальном мешке и японец забывался, Андрей слышал его тихие стоны. Монотонно тянулись утомительные переходы. Глядя на своего молчаливого, стойкого спутника, Андрей тоже старался держаться бодро, но слабость с каждым переходом все больше и больше овладевала им. Ноги распухли и болели, зубы расшатались, десны стали кровоточить. Цынга? Юко заметил состояние товарища. И стал с нежностью заботиться о нем. Он взял на свои плечи почти весь груз, несмотря на протесты Андрея. Он заставлял его идти, уверяя, что движение – лучшее средство борьбы с болезнью. И, наконец, в катунке японца оказались лимоны. Да, самые настоящие лимоны. Случалось, что японец переносил Андрея через трещины буквально на руках. Андрею было стыдно, он проклинал свою слабость. Он хорошо видел, что самоотверженно помогающий ему товарищ только нечеловеческим усилием воли держится на ногах. Но сын Га лишила Андрея силы сопротивления. Он вынужден был принимать заботы японца. Так продолжали они двигаться вперед. Все чаще и чаще мела поземка, переходящая в пургу. Не раз спутники по нескольку суток оставались в спальном мешке, боясь высунуть голову. В эти мучительные тягучие часы, когда над льдами свирепствовала пурга, японец старался занять Андрея. Он рассказывал ему о Японии, Рассказывал о девушке, которую любил, скромно не называя ее имени. Он читал ему японские стихи, утонченные, со своеобразным ритмом, без рифмы, полные намеков и скрытого смысла. Юко предложил Андрею изучать японский язык. Андрей с охотой согласился. В свою очередь Андрей... Стал учить нового друга русскому языку. Так, стараясь не говорить по-английски, коротали они часы вынужденного бездействия, на которое обрекала их ненастная погода. Андрей воспрянул духом. Лимоны, отдых, забота нового друга сделали свое дело. Былая энергия вновь возвращалась к нему. Проснулись и мысли, а с ними Заботы о строительстве. Что стало с Арктическим мостом? Уцелела ли, благодаря водонепроницаемым переборкам, хоть часть туннеля? Возможно ли продолжение работ Дошел ли поезд с людьми до земли? Что со Степаном? Однажды, проверяя свои запасы, Путники убедились, что медвежьего мяса осталось очень немного. Запасы японца давно уже кончились. Пришлось перейти на голодный паёк. Ссылаясь на болезнь Андрея, Юко настоял, чтобы Андрей получал увеличенную порцию. Кроме того, он хотел отдать ему всю свою порцию риса, бывшего в его котонке. «Вы ещё окажете мне услугу, когда мы придём». К вашим русским зимовщикам, говорил Юко, пытаясь убедить своего больного друга. Но Андрей не мог принять эту жертву и был неумолим. Тянулись бесконечные льды, доросы и трещины. Люди шли, как во сне, поддерживая друг друга. Кроме Сурена Авакяна и Дениса, Андрей ни с кем не сходился близко. Этот же человек расположил к себе Андрея. Всей душой Корнев привязался к своему новому товарищу. Идя плечом к плечу по ледяным полям, они молчали. Но даже это немое общение с новым товарищем ободряло.